Тетрадь вторая. Общая тетрадь 96 листов. ГОСТ 13307, дефис 74. Фиолетовая обложка выгорела. Цена 44 копейки. Второе сентября. В городе Катя все узнала и радостно кидается к игрушкам. Хорошо забытая старая, тоже новая. Начинаю новую тетрадку. Новизна отпугивает. Всё время кажется, что пишу никому не нужную чушь. Скучаю по старой. На ней кофейные пятна, кляксы Baby Mix осторожно, но безуспешно счищенные, и Бог знает, что ещё. Старую закопала в нижнем ящике письменного стола. Пускай там и покоится. Последние несколько дней Катя говорит, повторяя отдельные слоги по нескольку раз, словно пластинку заело. Никогда не заикалась. Да и сейчас не похоже на заикание, потому что повторяет не все, а выборочно. Наш очередной диалог. Вы не знаете, что случилось с моей доченькой? Отчего у нее язычок спотыкается? Она под колеса попала. Тоже мне, Берлиоз. Восьмое, ноль девятого. Серенький день, мелкий дождик, и мы сидим дома. Бросаю бумажный самолетик, а Катька за ним бегает и ласково приговаривает. «Мама, чучело-мачучело, даже меня замучило. Что с тобой делать?» В этом месте внезапно хохочет Анька. Десятое сентября. «Скучная взрослая жизнь». Вставная новелла. Вечером к нам зашел Алик. Они засели с Лехой на кухне. Катька заинтригованная и ходит по прихожей. Потом возвращается в детскую. Куда папочка пошёл? Он на кухне с дядей Аликом. Пойдём к ним. Не будем им мешать, они разговаривают. Скептически. Разговаривают они. Квартира, жизнь такая, квартира. 11 сентября. С работы и завал, успеваю мало. Верней, меньше, чем хотелось бы шефу. Впереди выходные, сделаю мощный рывок выйду в "Выду в стахановцы". 13 сентября. Выход в "Стахановцы" пришлось отложить. Нас пригласили на день рождения Алиночки. Для Катьки выход в свет, первый бал Наташи Ростовской. Пригодилось и подаренное бархатное платье. За столом вела себя степенно, то и дело поглядывая на гостей. Дети были очень разного возраста. Для Катерины шестилетки как пенсионеры для нас. Она возилась с куклами, с уважением потрогала пианино, радовалась книжкам, особенно сказкам братьев Гримм, прочитанным на даче. Вдруг всё бросила и ко мне: "Мама, мамочка! Что случилось, дочура? Мамочка, мы Аньку взяли или забыли дома?" Напомнила, что сестричка с дедом и бабой Она тут же успокоилась и вернулась играть. Все прошло хорошо, но мне постоянно чудится упрек за тот злосчастный эпизод на даче. Побило по мордочке. Алина, похоже, забыла. Сентябрь. Двадцать третье или двадцать четвертое. Некогда писать. Не понос, так золотуха. Кстати, что такое золотуха? Только я разгребла всё, что накопилось в рабочей папке, как Каанька простудилась. Брать больничный и работать дома как-то неловко. Не взяла. За что и была наказана диким недосыпом. Опасалась, что Катя заразится. Заразилась. Обе сопливились и кашляли примерно неделю. В поликлинику не ходили. Нам своих соплей хватает. Однако пришлось пригласить доктора Белоконь. Свекровь настояла. Вообще-то правильно. Все же девчонок послушали. Легкие, чистые, а насморк явление приходящее. Правда, от бэби-микса докторица пришла в нескрываемый ужас. Искусственные смеси, как можно? Успокаивали хором, дескать, даем овощи, яйца, творог, бульон и все, что велено. Белоконь смягчился и с достоинством принял конверт. 14 октября. Куда делись 3 недели? 18 октября. Пишу ночью. Вечер как вечер. Ужин, мытьё детей, укладывание. Лёшки дома не было. Перестелила постель Анечке, искупала её и вытерла. Катюшка носилась по квартире, пытаясь запрыгнуть в Ванькину кроватку. Несколько раз предупредила: "Нельзя. Сейчас сестричку спать уложим". Она всё выслушала и влезла, оставив грязные следы на простынке. В сердцах, именно так это называется. Я шлёпнула её впервые в жизни и ушла с Анькой на кухню. Катька тут же прибежала с рёвом: "Мама, мамочка!" Сглатываю, трудно говорить и спрашиваю: "Что ты ревёшь?" "Мамочка, я полезла к Аньке в кроватку, и теперь у меня попа болит". А почему болит, ты знаешь? Да. Я её ушибла. Я столбенела. Напомнила, что нельзя лезть Ванечке на кроватку с грязными ногами. Но Катюша поняла только одно. Я рассердилась и обиделась на неё, а она просто ушиблась. Кто кого наказал, спрашивается? Дура ты стерородящая. Сама себя высекла, как унтер-офицерская вдова. Никогда больше я ребёнка не ударю. Лучше бы дала ей простынку постирать. Лёха уверен, что она действительно не поняла. Мы же никогда её не шлёпали. И не будем. 23 октября. Анюта крутится в кроватке, принимая самые невероятные позы. Всё тащит в рот. Я то и дело меняю слюнявчик. В это время Катя носится по квартире с куклой. Наконец решает ее посадить в Анькино кресло. Круто разворачивается, бежит к ее кроватке и спрашивает. «Можно посадить мою куколку в твое кресло?» Тут же сама себе отвечает очень низким голосом. «Можно, пожалуйста». С чем и возвращается на кухню, усаживает куклу. На всякий случай спрашиваю. «Анечка разрешила?» «Да». Разрешила. 28 октября. Первый стих нашей старшей дочери Навеи на Федориным горем. А метлата, а метла, как на улицу пошла, заблудилась и ушла. Несколько дней назад она в трамвае громко цитировала Пушкина в собственной редакции. Здравствуй, красная девица, как здоровье, как сестрица, Олёха простудился. Полощет горло в ванной. Катя приходит ко мне на кухню. Папочка в ванной дурака валяет. 1 ноября. Первый Анечкин зуб. Ох, как долго он разгонялся. У меня скопились бумажные клочки, на которых Лёшка записывал Катькины перлы. Переписываю. Первый. Сдавливает в кулаке полиэтиленовый тюбик с краской, Наконец выдавливается несколько капель. Он срыгнул. Второй. Мои ноги. Ой, папочка, ой-ой. Боишься, что я тебе ногу оторву? Нет, не боюсь, но вдруг ты меня поломаешь. Помню, что был ещё календарный листок с записью, но не могу найти. Неужели выкинула? Спросить у Лёхи. 2 ноября. Нашла. Вот Лёхина запись. Поехали с Катей на вокзал встречать деда. Идём по перрону, а она видит плевок. Смотри, папа, тут кто-то срыгнул. 5 ноября. Катя лежит на полу, ритмично стучит ногами. Мама, ты так умеешь? Умею, но не люблю валяться по полу. Снисходительно отвечает. Вот когда ты вырастешь такая большая, как я. Ты тоже будешь по полу валяться. Девятое одиннадцатого. Показался второй Анечкин зуб. Нижний левый резец. Слюни, насморк, учащенный стул. Она капризничает, но в меру. Лучше всего помогает, когда ее берешь на руки. Как объяснила доктор Белоконь, она тактильный ребенок. Еще любит, когда Катя толчется рядом и что-то ей говорит. Айнка смотрит на неё как на пророка. 10 ноября. Первый поход с Катюшкой в кукольный театр. Как левёнок и черепаха пели песню. К концу второго действия она слегка устала, но всё же было замечательно. После театра решили гулять так гулять и пошли в кафе Буратино, а потом в Детский мир. Купили Кате утёнка А анютке для компенсации морального ущерба по гремушку. Катерина сама выбирала, долго и вдумчиво. 13 ноября к тому же пятница. Сорвалась с работы, поехала к бабушке. Давление у неё подскочило, сердце болит. Если не спит, то лёжа читает. Сейчас это безобразная герцогиня Фейхтвангера. Жалуется, что не может читать подолгу. Мозги кипят. Не от фихтвангера, от высокого давления. Участковая была Крис. Покой, уколы магнезии, два рецепта. Мы чусь в аптеку, покупаю магнезию в ампулах. Должна приходить медсестра делать уколы. Может и приходила, но бабушка не слышала, то ли спала, то ли та не достучалась. Она категорически отказывается поставить звонок. Кому надо, достучится. Да Включила автоклав, жив курилка. Вскипетил шприц и всадила родной бабушке полную ампулу. Пригодилась университетская практика. Перед уходом удалось её рассмешить, рассказала про беседу с Катей. Мама, ты вообще закалённая? Несколько с детьми правду одну, только правду. Возмущённо. Ну как это так может быть? Не бывает такое образование. Бабуся долго смеялась. Я до сих пор не доуمیваю, зачем Катька втюхала сюда слова вообще и образование. По пути домой вспомнила другой эпизод. Анька уже была, не помню. Утром открывается дверь с детской, входит Катюшка с маленькой табуреткой в руках. И спрашивает вежливо, как интеллигент из анекдота. Простите, а электричество у нас как происходит? Мы слёх и сонно пялимся друг на друга, немая сцена. 16 ноября. Была у бабушки. Давление почти нормальное. Есть ничего не хочет, только пьёт чай. Мэтна везла продуктов, я притащила треску горячего копчения. Почти не солёные и любимые бабушкины вафли. Магнезию вколола, но не полный шприц, давление хорошее. 28 ноября. У Катюшки новая волна ревности к анечке. Старается толкнуть или стукнуть, не скрывая намерений. Я поняла, что все взывания типа: "Разве ты не любишь сестричку?" совершенно бесполезны, если не вредны. самое действенное средство категорично нельзя. Если делается совсем неуправляемый, надо просто взять за руку и отвести в сторону. 29 ноября. Сегодня Катерина заявила: "Я буду чесаться". Что чесать? Что у тебя чешется? Ну чесать. Она раздрадосадованно: "Мы с Лёхой теряемся в догадках, наконец прояснилась. Не чесать, а часать, то есть заводить часы. Катя спрашивает: "А как пойти в школу?" "Очень просто, надо вырасти. Вот вырастешь и пойдёшь в школу". Думает, потом выпаливает: "А ты останешься совсем одна, мамочка". Похоже, что об остальной семье не думали. Неожиданное продолжение темы. "Мамочка, Я хочу только с тобой жить, поживать да добра наживать. У меня откровенно выжидательный вид. Она минуту думает и неохотно добавляет. И с Анькой. Отец родной выпал в осадок. Первое декабря. Прогресс. Анечка встает на ноги. Вернее, пытается. Встает на одну ногу, опираясь на второе колено. Поза до смешного молитвенная. Пока за ней умилённо наблюдают родители Лёшки, мы с Катей ушли гулять. Идём по улице. Катерина счастливо поёт что-то радостное и непонятное. Что это, доченька? Это такие звуки написаны. Где написаны? У меня во рту. Дошли до папочкиной работы, погуляли вместе минут 15, потом Лёшка схватил в охапку Катю и страшным голосом обещал унести. Визгу было. На обратном пути резюмирует. Папа меня удрал. В смысле, утащил. После ванны дают русики. Над доченька надень. Нет, я буду надевать в одну штанину, говорить не могу, не могу, так что лучше ты сама мне надень. 2 декабря. Анька встаёт на ноги. Проделывает это в манеже бесчисленное количество раз. Ко мне зашла Маришка. Они недавно переехали в наш район, и мы торчали около манежа, наблюдая Анкино пхтение. Руками крепко держится за барьер манежа. На кухне Маринка говорит: "И ты целые дни с ними? Когда ты в последний раз в кино ходила? В театр? И что ты читаешь? Ты вообще представляешь, чем люди живут? А дети вырастут, и с чем ты останешься? Пили чай с оладушками, как светские дамы". Пыталась объяснить, что мне намного интереснее наблюдать, как растут мои девки, чем обсуждать, как Копыловы снова расплевались, и Дина живет с родителями. Маринка пожала плечами. Какая-то куриная философия. Никогда не смогла бы так жить. Все спят. Леха под сурдинку включил ТВ. Надо бы поработать, а я все еще отбиваюсь мысленно от Маришки. За дело. Немного задело не без этого. Были бы всё ещё школьницами, в пору было бы сказать: "Я с тобой больше не дружу". Не хожу я в театр, а в кино последний раз смотрела "За спичками". Не могу понять, как можно было из смешной и доброй книги сделать скучный фильм. Он держится только на Леонове. И читаю я не то, что Маришка, и что копыловы разводятся, мне плевать. И в гостиник никому не хожу. Только видимся с Томкой, и то не хватает времени. Курица и есть. А у курицы и философия куриная. Третье декабря. Выхватывает из рук Аньки куклу. Спрашиваю, разве ты не хочешь играть вместе с Анечкой? Не хочу. Жалко. Я думала, вы будете вместе играть. Мамочка, ты гореваешь? А ведь я сказала глупость, о которой и впрямь можно горевать. Вместе играть им ещё рано. Перед сном Катя начала сказку. Жили-были принцесса Царапина и принц Гоголь-Могуль. Замолчала, уснула. А жаль. Замысел богатый. 4 декабря. Вдруг осенило: раз у копыловых развод, или как это назвать? то не надо на день рождения идти, Дина-то живет с родителями. Пятое декабря. Анечка встает и подолгу стоит, предпочитая эту позу всем остальным. Начала говорить «ма-ма-ма-ма» мама» и получает огромное удовольствие то ли от произношения, то ли нравится звук собственного голоса. Сегодня впервые пытается в манеже стоять, не держась. Катерина изобразила сестрицу – То ли в кроватке, то ли в манеже, сохраняют для обеих: вырастут, увидят, прослезятся или подирутся. В клейн детский рисунок. Подпись на обороте: моя сестра Аня, сделана тем же почерком, которым написан дневник. Катя погружена в сказки. У мачехи было две дочки: одна ленивица, другая подчёрица. Вдруг я задумалась. А она знает это слово, подчёркится. Привычная игра. Я захожу в детскую, озабоченно глядя по сторонам. Где моя доченька? Что это за девочка? Откуда она? Из подворотни. В манеже гордо стоит, подрагивая ножками Анюта. Катя лежит в диковиной позе на полу, поджав под себя ноги. Мамочка, вот ты идёшь и видишь, Уже целая женщина лежит. 11 декабря. Копыловы помирились, не в первый и не в последний раз. А значит, надо идти на день рождения. Подобрать Дине подарок нам ни разу не удавалось. То она собирала марки строго определённой тематики коты все породы, то бегала на курсы кроя и шитья, то учила чешский язык. Купим цветы, Тем более, что думать некогда. Послезавтра день рождения. 13 декабря. Вернулись поздно. Родители клевали носами, в отличие от Анечки. Катька спала. Младшую уложить не удалось. Она даже в кроватку не хотела. Торчала в манеже. Придумала себе новую игру. Выкидывает из манежа игрушки и ждет, когда их отдадут ей. Мама съязвила. Давно то отец так не резвился. Это тебе не футбол, хоккей. Мы не успели оглянуться, как они уже одевались в прихожей. А завтра мне на работу. 15 декабря. Катюшка встала на кубик и вертится. Смотри, мамочка, я кручусь, как пластинка. Умеется сосредоточиться на чём-то. Например, долго рассматривает открытку с каким-то городским видом. Спрашиваю: Что на твоей открытке, доченька? То ли Ленинград, то ли поликлиника. Не понимает, от чего я хочу. 18 декабря. Новый год совсем близко. На работе дали премию 40 руб. Пока ждала трамвая, потом ехала домой, с умом распорядилась неожиданно свалившейся суммой. Девчонкам уже подарки приготовлены, Поэтому решила купить Лёшке финскую рубашку, бабушке тапочки с мехом из мастерской напротив детского мира, себе новые колготки, как у Лильки. Это сколько получается? Уже двадцать шесть. Нет, двадцать восемь. А дарить предков на двенадцать рублей малореально. Хорошо бы Лёхе тоже премию дали. Свёкру книгу. Книга — лучший подарок. Он любит что-то познавательное. Надо бы заглянуть в Академкнигу. С Лёшкиной мамой проще. Духи «Красная Москва» — пять рублей. А что моим? О, мне недавно подарили польский крем, передарю матери. А папе? С его вечным «Мне ничего не надо, не трать деньги». Не буду тратить, папа. Потому что подарим тебе нарядный цветной альбом «Ленинград. Город-герой». Откуда он у нас? Неважно. Подарки от дарки. Двадцать шестое двенадцатого. Лёха вытащил большую коробку с ёлочными игрушками. Только бы Катька не порезалась. Я много раз предупредила, какие они хрупкие. Перламутровый шар Аньку зачаровал. Она даже не просила, только смотрела восхищенно. Начинаю вешать медленно с подчеркнутой осторожностью. Тут-то Анюта спохватилась и стала тянуть обе руки, пока не плюхнулась на попу. Не плакала, не спускала глаз с ёлки и блестящих штуковин. Осторожно разрешая Катюшке мне помогать. «Подай синий шар, а теперь сосульку» и так далее. И тут она заявляет. «Мамочка, я сейчас буду ёлку украшать, только ты меня не перебивай». «В смысле, не мешай». На дне коробки лежал полиэтиленовый пакет. Она засунула в него ногу и возит по полу. Видишь, у меня порвался башмачок, который мне фея подарила. В коробке с ёлочными игрушками были фея, клоун, дед Мороз, куча снежинок. В общем, детский сказочный рай. За этот час Катерина не только побыла в сказке, но и волшебный башмачок успела порвать. 30 декабря. После дневного сна Катя проснулась с кашлем. Померили 37,4. Осталась в кроватке и даже не сильно возражала. Плохой знак. Участковая сказала вирусный трахеит. Вечером поставили горчишники. Казнь египетская. 31 двенадцатого. Нормальная температура. Пустили Катюшку на пол. И напрасно. Кашель усилился. С Новым годом. 1982 год. 1 января 82. Температура 38,2. Ни фига себе Новый год начинается. Кашель усилился, снова ставили горчишники. Свекровь их называет отвлекающей терапией. Что от чего они отвлекают? 2 01. Хриплый кашель, аппетита нет. Лёха привёз старушку белоконь, у меня нервы сдали. Входит белоконь с мороза, щёчки розовые, очки запотели, шапочку каракулевую снимает, встряхивает белыми с лежавшимися пружинками. Какая у неё температура? И протягивает розовые мокрые ручки к чистому полотенцу. Средняя температура у неё примерно тридцать восемь, говорю. Лёха смотрит свирепо. Хрипов нет, тфу-тфу. Снова чёртовы горчишники плюс ингаляция с эвкалиптом. Можно на плите, пусть наклонится и дышит. Предсказала антибиотики, если у неё не спадёт температура, и неторопливо надела шапочку. Анькин манеж отодвинули в самый угол, если вирус то заразный. Бедный цыплёнок, соплив и несчастен. Я читаю: на ёлке светится гирлянда. Когда выключаем, обе сильно огорчаются, особенно Анька. Нет, она точно прислушивается к чтению. С 3 января курс ампициллина таблетки принимает послушно. Заходили родители Лёшки по переживать, закидать советами. После их ухода Катя долго думала, потом спросила: "Дед мужчина или не мужчина?" "Мамочка, дай мне книжку, мне жалко без книжки". громко разговаривает с игрушками. Спасибо вам, любизники мои. Впадаю в отропь. Откуда она взяла такое слово? 4 января. Температура нормальная. Ампициллин делает своё дело. Кашель реже и не такой хриплый. Читаем Буратино. Вдруг Катя показывает на лысого Федю. Смотри, вон Джузеппе лежит. И действительно, Словно сошёл с картинки первой главы. Катюшка тянется к одинокому сухарику на кухонном столе. Для кого сухаревна? Теряемся в догадках. Откуда такая конструкция? Говорит очень правильно, в окончаниях не ошибается. 26 января. Читаю "Принцессу на горошине". Катя рядом, анечка у меня на коленях. Объездил принц много стран. Принцесс было, не счесть. Да вот как узнать, настоящие они или нет? Катька с укоризненным сожалением. А к нам так и не заехал. После ужина носится по комнате. Катенька, после молока нельзя бегать. Останавливается и спрашивает опасливо. А то молоко выпадет. Лехины записи, найденные под письменным столом, мужским почерком. Десятое, ноль первое, восемьдесят второго. Первое. Катерина вливает воду из джезвы себе в чашку. Кипяченый чай будет. Второе. Папа, не щекочи меня. Почему? Потому что мне тогда некогда смеяться. Третье. Катя, тебе бабушка привет передавала, пока вы с мамой гуляли. Передай большое спасибо, когда в следующий раз придет. Шестое февраля. Катя приходит на кухню. Мамочка, что ты делаешь? Блинчики пеку. Очень какетливо. А ты меня угостишь? Угощу, конечно, но пока ты все книги не соберёшь, я тебя за стол не позову. Катюшка невозмутимо уходит и через 5 минут возвращается в руках какой-то свёрток. Мамочка, у меня для тебя подарок есть. И протягивает свёрток. Но пока ты не соберёшь кубики, подарок не получишь. Хм. Я наступила на старые грабли. Шантажировала детёнышем. Мол, соберёшь книги, получишь блинчики. За что я получила ответный шантаж? Не совсем шантаж. Она мне подарок предлагала, а я готовила ужин. После ужина хвастается. Я целый блин съела. Ну и как он себя чувствует у тебя в животике? Хорошо. У него там много всяких игрушек. 8 февраля. Маленькая сценка. Катя держит своего любимца Мишку Лапушку. Лапушка держит маленькую куколку. Алёшка говорит: "Давай, Катя, куколку подарим Анечке". Катька смотрит хитро и говорит: "Мишка Лапушка, ты отдашь Анечке куколку?" И сама с верепым басом отвечает очень удовлетворённо: "Нет, я жадина". Во время завтрака Катя откидывается на стуле и изрекает: Баранка это тётя, а барон это мужчина. Интересно, что тётя, но мужчина. 12 февраля. Тороплюсь на работу. Свекровь и бабушка приехали посидеть с девами. Катя засовывает мне в карман пальто бумажку и таинственно говорит: Я написала тебе такую записку. 25 Когда я спешила на работу в прошлый раз, она объясняла моей бабушке. Я мамочке сказала: "Счастливого пути, а то ей там разбойники встретятся". Вечером, пью чай, слышу разговор Лёши с Катюшкой. Лёша говорит страшным голосом: "Я злой разбойник Бармалей, я тебя съем, начнём с ножек". Кать ко лукаво: "Не ешь, а то козлёночком станешь". 23 февраля. На редкость продуктивный день выдался. Неожиданно заработала швейная машина. Сшила Катюшке несколько трусиков с аппликациями. Она с восторгом рассматривает картинку. Это у меня медвежонок. У него три лопаты. Для меня, для него, для его мамы с папой. Его зовут Медвежонок, а маму Андреевич. Откуда лопаты? Медвежонок есть, а больше ничего. Молниеносно придумала занятие не только ему, но и всему его семейству. Загадочный выбор имен, однако. Какие сюжеты у нее в голове? Пьет компот. Прямо на нас подскакивают сухофрукты. 24 февраля. От работы большая польза. Распространяли билеты в кукольный театр для тех, у кого есть дети. Цапнуло два по количеству детей. Анюте, конечно, рано, так что пригласила Галку с Серёжей. Ох, давно не виделись, то леди кашляли, то джентльмен в соплях. Спектакль Белоснежка и семь гномов послезавтра. 27 февраля. Чудесная постановка. Дети реагировали по-разному, но никто не плакал, кроме какого-то младенца, которого притащили за чем-то очумелые родители. Не плакали, потому что напряжение было Но сам спектакль казался не страшным. Или сработала безграничная вера детей в счастливый конец. Ведь все сказки кончаются хорошо, потому что иначе просто не может быть. Катя с Серёжей сначала переглядывались, потом забыли друг о друге, только пялились на сцену. Когда мальчик впереди громко сказал: "Я какать хочу", Серёжа посмотрел так, словно хотел вызвать его на дуэль. 28 февраля. Брат Лёшки и вся компания прислали Катюне в подарок чучело Белки. Вид у Белки жутковатый. Катька не испугалась, однако, а восхитилась. «Вот какая Белка! Большая-большая! И усы у неё огромные, больше, чем у деда!» Лёшкин отец был польщён. «Анечке почему-то подарили вьетнамскую циновку. Мы повесили её на книжную полку». Катерина смотрит умилённо. Видишь, мамочка, Ане подарили коврик, точь в точь как у меня. Я задачна. Как у тебя? А где же твой? Ну вот он висит. И показывает на Анкину циновку. Любопытный способ выводить желаемое за действительное. Интересно, что она сама об этом думает. Циновка та одна. Сожалеет, что подарили не ей. 1 марта. Скоро год нашей синеглазки. Как не предсказывали, что цвет глаз поменяется, не поменялся. А теперь уже вряд ли. Дед притащил мандарины. Интересно, как моль относится к мандариновым шкуркам? Надо проверить. Катька увлечённо жуёт, Анюта смотрит ей в рот. Я говорю: "Сейчас, Санечка, сестричка поделится, даст тебе одну дольку". До сих пор Анюта не пробовала мандаринов. Катя с готовностью откликается. Сейчас, сейчас. Я доманечке две дольки. Это отравленный мандарин. Так аукнулась белоснежка. А ребёнок чуток к искусству. 3 марта. Развитие и трансформация сюжета на этот раз уже не с мандарином, а с яблоком. Анька, не бери моё яблоко, оно слишком отравленное. Катька вспоминает иногда то, о чём я и думать забыла. Например, спрашивает неожиданно: "А у девочки Аленочки бабушка есть?" Напрягаюсь, вспоминаю. "Да, мы на даче как-то видели её. А как её зовут?" "Не помню до чёры. Наверное, её зовут Мария. Ну не знаю, может быть. Да-да, Мария. Ну, давай её так назовём. 6 марта. К своему году Анечка бухтит много, пылко и неразборчиво. Когда-то я потеряла перфокарту со всеми словами, которые Катя говорила в этом возрасте, поэтому решила быть умнее, насила в сумке лексикон младенца Анны. Так и написала сверху. Дома вытаскивала, клала на письменный стол, чтобы Лёха тоже записывал. Уходя забирала и дописывала в трамвае, что забыла внести. Не помогло. Потеряла. Плотный такой листок, сложенный вдвое. Ну что я, за растяпа старородящая. Сегодня Катя стояла в прихожей, когда я собиралась на работу. Сунула мне в сумку кубик с картинкой и жалобно смотрела, пока я надевала сапоги. Даю я обычно какое-то поручение, чтобы отвлечь. Сегодня предлагаю: "Расскажи бабусе про Белоснежку". Кивает, убегает и возвращается. Мамочка, а когда ты уйдёшь, ты меня любишь? У меня на работе всё время в ушах эти слова звучали. Как-то не по-детски глубоко. Хотя глупости пишу. Дети намного тоньше и глубже чувствуют мир, чем взрослые. В библиотеке было спокойно, народу мало. Полезла в сумку за анъётиным лексиконом записать слово чай. Чай. Листка не нашла. Либо дома оставила, либо выронила. Выскочила, пробежала всю лестницу, зашла в маш-бюро, в туалет. Нет нигде. Значит, дома. И нефиг паниковать. Возвращаюсь, а библиотекарша быстро захлопывает ящик стола. Спросила, не находила ли. Такой плотный, пополам сложенный. Выронила, наверное. Кристинка никаких плотных листков не видела. До того ли ей? Вытащила из ящика огонек и снова припала к кроссворду. Человек она милый, отзывчивый. И дефицитные словари с печатью только для читального зала в Тихаря даёт мне домой на выходные. Собираю сумку, а Кристина безнадёжно говорит: "Увзла. Три слова осталось. Что такое? Сжатое поле 6 букв, а?" В дверях оборачиваюсь и машу рукой: "Стерня. Пока". В ответ несётся торжествующий Ты гений, Ирка. Слава приходит неожиданно. Никогда в жизни я не произносила слово стерня, поэтому никогда не задумывалась о его значении. Сейчас о другом. Откуда в моей голове взялось это слово? А все онютины слова, первые, драгоценные, пропали в обмен на стерню, которая мне не нужна и никогда не понадобится. А когда ты уйдёшь, Ты меня любишь? На столе бумажки нет, под столом тоже. Местика какая-то. Пропал листок. Спросил у Лёшки, знает ли он слово стерня. Злорадно сказал, что знает только стерва. Листок не брал. При мне проверил свой секретёр и портфель. Нигде нет. 7 марта. Азбука первая в Катькиной жизни. Пластиковые буквы блёкло-фиолетового цвета. Многие буквы ей уже знакомы по кубикам с картинками. Новый алфавит выглядит скучновато, но зато мы начали играть в школу. Катя садится за свой столик, учительница я. Даёт задание найти ту или иную букву. Пока далеко не продвинулись, но возится с удовольствием, и расставляет буквы рядами, как солдатиков, сваливает их в кучу, словом, получает кайф. 9 марта. С азбукой Екатерина управляется довольно ловко, но быстро уставает. Сегодня сделала обличительный рисунок совершенно зачуханного существа. Кто это, Катенька? Грезнула. Я подала идею подписать рисунок, так все художники детской делают. Она как нестрано исполнила. Рисунок прилагаю. Покажу Лёхе. В клейкой Детский рисунок — подпись «Грязнуля» кривыми печатными буквами. Десятое марта. Завал. Полный завал на работе. Ничего не успеваю. Никогда не любила весну, и старородящий возраст ничего не поменял. По-прежнему не люблю. Сейчас оденусь и поведу, пока чу девчонок гулять. Вечером. Наши прогулки. В квартале от дома посудный магазин. Его цыплёнок называет "Магазиак" с тех пор, как мы начали туда заходить, а было это давно, ещё до Аньки. Тогда же познакомились с кассиршей тётей Раей. Та тепло приветствует Катюшку, пока я зорко присматриваю, чтобы моя доченька не своротила что-нибудь. Колеску со спещей Анечкой мы оставляем снаружи, прямо у витрины. Как-то мы купили только что выброшенные чашки с картинками. Кассирша ласково говорит все, что полагается говорить детям, а Катерина важно слушает. Прощаемся с тетей Раей, заходим на почту, огибаем училище и домой. Если идем в другую сторону, то коляска с Анютой тормозит у книжного, пока мы с Катькой тщетно высматриваем новые книжки. Следующий пункт — хлебный магазин. Не путать с магазяком, это только для посудного. Тут покупаем пряники или сухарики. Катим дальше. При хорошей погоде можем доехать и до базара. Хотя какой это базар, так, базарчик, бабушка даже не воспринимает его всерьёз. Однако для Катьки базар, либо на большом, настоящем, она пока не была, там и потеряться недолго. Сегодня погода не приветливая, небо низкое. Для порядка навестили магазин, но беседы с кассиршей не получилось, её не было. Сидела другая тётка Вид ее к знакомству не располагал. Все, хватит билетристики. Перевод стынет. 11 марта. На работе многие гриппуют. Под лестницей самое интересное. Там курят и говорят, что наш институт скоро должны разогнать или с кем-то объединить. Слухи давние и упорные. Плевать, что-нибудь придумаем. Устроиться в патентное бюро? Без блата сомнительная затея. Зато в трамвае нечайное развлечение. Старуха, вдохновенно пьяная, скандальная, наступает на девушку. Та тихая, вид испуганный, под платком бегуди пятится назад. Люди расступаются неохотно, кому-то наступили на ногу, пахнет скандалом. Диалог старухи и девицы. Ты ком самоолка? Да. Так и веди себя по комсомольски, а не по-челенски. Дома тоже скандал. Мать убеждённо сказала: "Вы воспитываете эгоистку". Выяснилось, эгоистка Катюшка, которая подошла и хладнокровно, как уверяет мама, толкнула Анечку. Я проводила мать, ушла с Аней в соседнюю комнату и закрыла дверь. Из детской слышу бурные протесты и крики: "Давай помиримся!" Надолго меня не хватило, помирились. Катюшка жалобно говорит: "Я Аньку обидела, а ты меня обидела. Разве ты это хорошо придумала?" В самом деле, скверно я придумала. Получилось, что я её наказала закрытой дверью. Иллюстрация к учебнику педагогики. Пустила Анечку ползать, а Кате дала клей и цветные бумажки. Сама заварила кофе. Выпив и возродившись, иду в детскую. Младшая топает вокруг манежа, старшая клеит и часто останавливается, сдирая плёнку клея с пальцев. Я советую, дочура, не снимай клей, мы лучше ручки вымоем. Ну как же я могу не снимать, когда злая мачеха заставляет меня это делать? А где же эта злая мачеха? Её тут нет, она в своём королевском дворце. Вот какой доктор Спок Объяснит мне, где у неё кончается сказка? Где сказка перетекает в реальность? Укладываю Маньку раньше. Повезёт, она засыпает. А Катерина в меня, сова. Ставлю её кроватку рядом с письменным столом и потихоньку работаю, посматривая им друг на друга. 12 марта. Год нашей Анечки. Давно откипели страсти по поводу цвета глаз. Она осталась голубоглазой и черноволосой. Предвидим очередь из женихов. Сегодня же ни один жених не явился, да и вообще никого из деток не привели. Весна, сезон ОРЗ. Аппетит у именинницы отменный. Все, особенно старшее поколение, ликовали. Мне все время кажется, что не последняя причина — Анькино досрочное появление в этом лучшем из миров ему и мастит. Не голоса она закалила, требуя материнского молока, не иначе. Теперь у неё есть свой медвежонок. Его назвали Петрушей. На десерт я приготовила смородиновое желе, заготовка свёкра. Катя насторожилась. Мама, что это такое? Это желе, кушай. А кто его желеет? Пока мы с родителями сидели за столом, Катька толкнула сестру-именинницу и тут же невинно пояснила: "Я её не толкала, она сама кинулась поости". Мы получили кучу замечаний от родителей: "На шею сядет и тому подобное", наиболее мягко выразился мой папа. "Что вы себе думаете?" 17 марта. Играя в школу, Катя складывает из букв отдельные простенькие слова. Мама Катя, папа, Аня. Процесс часто прерывается и переходит в строительство диковинных конструкций. 18 марта. Возвращаясь с работы, в витрине пищебумажного увидела коробку с солдатиками. Зашла, рассмотрела настоящие, тускло-олавянные. Таких в нашем классе мальчики носили в карманах, и мне всегда хотелось иметь такого же солдатика, даже место в пенале для него приготовила. Не выдержала, купила Катьке. Понравится или нет? 22 марта. Напрасно сомневалась. Не проходит и дня, чтобы не играла с солдатиками, расставляет их рядами, полукружьями, каре, разговаривает с ними. Впрочем, она беседует со всеми игрушками. 31 марта. Весна без конца и без края. Не сезон насмарк природы. Позавчера на работе бурлили страсти, якобы даже известно, куда переезжает наш отдел. Из-за всех сил стараюсь об этом не думать. Куда бы ни переехали, мне такой синекуры не найти, если шефа переведут. А об этом бухтят постоянно. Мало он вообще переедет в Ленинград? Спрашиваю вечером у Лёхи, что он об этом думает. Умный муж ответил: "Дессертацию писать начнёшь, а Катьку в садик осенью отправим". Его родители давно муссируют эту тему: "Ребёнку нужен коллектив, Ирочке необходим отдых, не хотели няню, пойдёт в детский сад". Меня бесит эта предопределённость. Пойдёт. Они не знают, как детский сад ломает и корёжит ребёнка. Ребенка, да, а не детей, потому что многие проживают эту полосу безболезненно, но как мучаются одиночки. Главное, так уверенно говорят. Пойдет в детский сад. А ведь ни Леха, ни его брат никогда в это заведение не ходили. Там была заботливая бабушка. Все сотрясание воздуха, все говорится из чужих слов. Это и бесит. Разговоры ведутся давно, но... Сервируется под соусом Ирочка устаёт, ей надо отдохнуть. А диссертации вообще бред сивой кобылы. Прости, Лёша. Спешину усталость. Университетские мечты бред, ни с которыми без сожаления рассталась, как только поняла, что будет ребёнок. Катюшка намного лучше любой диссертации, а в паре с Анькой не сравнится и с докторской. Если я могу в припрыжку или в присядку отрабатывать мою скромную зарплату, то диссертацию таким способом не напишешь. А главное, не надо. Пускай те пишут, у кого детей еще нет. 2 апреля. Вклейка. Детский рисунок с шариковой ручкой, надписанный ребенком «Мышка». Катя сидит и громко поет. Сама объясняет. Я такие стихи пою. Глупая лебедь по осеннему морю плывёт, и она загорает на поле. Меня восхитило, что лебедь, она, как у Пушкина. Какая диссертация! Вот это записывать и записывать. 4 апреля. Вечером заходили в гости к Копыловы и Эр. Сидели на кухне, пили чай, вино, курили. Катя заглядывает в дверь. Почему куриным духом пахнет? 11:04. Часто думаю, кем Катюшка станет, когда вырастет. Я в детстве мечтала стать врачом. Мама лётчицей, папа всегда хотел рисовать. Врачом я не стала. Мать летает на самолётах в командировки, а папа стал инженером по отопительным системам. Спрашивается, куда деваются мечты? Не улетучится ли творческое начало в моей девочке? Вот она берёт бумагу, карандаш, садится за столик и объявляет: "Я пишу про девочек, у которых был папа с прозрачной бородой. Они стояли около деревьев и ждали врача, но он никак не мог прийти". Лёшка уверен, что я сама это придумала. Фиг бы я додумалась до прозрачной бороды. Ты преувеличиваешь в ней творческое начало. Я это слышу давно, и мне хочется треснуть его по башке. Анечка топает вовсю, но иногда по привычке вдруг начинает ползать. Катя тоже попробовала, залезла под диван. Скоро вылезла. Мне под диваном было скучно. 14 апреля. Рассматривали с девчонками фотографии. Обе радостно узнавали меня и Лёху, но не всегда. Катька долго рассматривала снимок, где я веду урок. Это дети, много детей. А кто это, мама? показывает на меня. Рассказываю, что раньше я работала в школе. Катя думает, потом изумлённо спрашивает: "А кто же со мной дома был? Тебя тогда ещё не было. А где я была?" Ну, мы с тобой тогда ещё не были знакомы. Опять задумывается. Потом радостно. А теперь мы знакомы. Хорошо, правда? Ты даже не представляешь, как хорошо, что мы все познакомились, котёнок. Новая игра в школу. Рассаживает кукол, зверей и громко сообщает. Ребята, я вам дала 6 пернатых пуговиц. Я вновь пробует на вкус звучание слова, не зная смысла. Где она взяла слово пернатые? Не иначе, как из телека просочилось. Азбуку в своих кукол не внедряла. Продолжение сюжета. Когда я вырасту, я оборачусь в взрослую женщину и пойду в школу. Буду там деток учить всяким вещам. 19 апреля. Катя трёт глаз. Ресница попала в глаз. Потом легла животом на диван и свесила голову. Я спрашиваю: "Почему ты лежишь?" "Чтобы ресничка выпала". 22 апреля. На работу решила не идти. Больно уж погода хорошая. Катюшка с утра суетиться: "Пойдём в Сосновый парк. Иначе называется песочница". В парке действительно песочницы. Запустила туда обеих. Сама сидела на бортике для предотвращения конфликта. Анька всё время хотела как раз ту формочку, с которой возилась Катя. И наоборот, кстати. Мимо шли, разговаривая, две тётки с толстыми торбами, но притормозили. Стояли и смотрели на нас. Я приготовилась, что сейчас умиляться и засыплют девчонок комплиментами. Тут они переглянулись, и одна сварливо крикнула мне: "Мамаш, называется". И вы, может, сами в песочницу залезете, молодые. Вторая злобно подтявкнула что-то аналогичное. Я подождала, пока уйдут, а потом перебросила обе ноги внутрь, и правда намного удобнее. Настроение сразу поднялось. Оказывается, я молодая, хоть и старородящая. 23 апреля. Продолжаем играть в школу. Не только складываем слова, но и пробуем писать буквы. Бедный котёнок очень старается. Вспоминаю своё детство, те же ошибки. Буквы выглядят как в зеркале. Подкинула ей идею, что она сможет написать открытку или даже письмо. 24 апреля. Ходили с Лёшкой в кино, девчонка оставили у его родителей. Вам надо отдохнуть, а то вы забыли, как это делается. Дед приехал, чтобы взять обеих. Я собрала сумку с анкиными подгузниками. Застёгиваю Катьке курточку, вдруг она говорит: "А когда я уйду, ты меня любишь?" Это зеркальная фраза той первой, когда я спешила на работу, и она спросила: "А когда ты уйдёшь, ты меня любишь?" Заверила, что люблю, всегда люблю. Идти в кино расхотелось. Фильм новый. Слезы капали с Евгением Леоновым. Смотрела, но Катюшкина фраза мучила так, что и впрямь слезы капали. Почему она боится, что с глаз долой и с сердца вон? 25 апреля. Катя, показывая на трещинку в своем столе. «Вот здесь живет одна моя девочка знакомая. Она хорошая девочка, только с сестричкой плохо обращается». Двадцать шестое, ноль четвёртого. Сбежала с работы. Началось профсоюзное собрание, гори оно ясным огнём. Напоила бабусю чаем, посадила на трамвай и вернулась. Анечка с азартом собирает колёсики-пирамидки. Кате я поставила коробку с открытками. Даю задание. Найти открытку с лисичкой. Отвечает сразу решительно. «Здесь нет лисички». Я зациклилась на трудной фразе перевод ускользает. Предлагаю хорошо поискать и найти лисичку. Она где-то отыскала театральную программку, приносит мне и говорит: "Вот здесь написано, что в этой коробке лисички нет". Свитая вера в печатное слово. Продолжаем игру. Даю задание: найти бабу Ягу. Долго тасотует открытки, Потом приносит картинку с Емелей. Вот этот мальчик похож на бабу-ягу. Что, ты, Катюшка, это же Емеля. У него жена умерла? Почему ты так решила? Ну, она не умерла, а заболела. Приходит она к доктору и говорит: "Заболела я, надо меня лечить". А доктор говорит: Не надо кричать, не надо жаловаться, а надо лечь в кровать и ждать, пока придёт другая женщина, и она тебя вылечит. Сюжет у неё сложился экспромтом. Скручивает жгутик из бумаги. Я фитилю бумажку. То есть делает фитиль из бумажки. Есть такое слово зафитилить, а Катька придумала фитилить. Причём никакого переносного значения. 11.05. Карандашная запись с тем же мужским почерком. Взял Катерину гулять с велосипедом. Она криво повернула руль, уткнулась в угол дома и не может развернуться. «Папа, скорей спасай меня, скорей!» «Почему скорей?» Поворачивает голову и говорит укоризненно. «Я же дом ломаю!» Остановились у киоска с мороженым, он закрыт. Папа, мороженого нет. Нет. Продавщица всё съела. 26.05. Обычно в дневниках пишут: незаметно пролетел год. Снова собираемся на дачу. Если бы. Очень даже заметно, вон сколько всего произошло. Смотри выше. На дачу скопить удалось едва-едва. В этот раз снимаем ближе к морю. Мне не осилить маленькую коляску с Анечкой по песку. Хотя жалко. Непредсказуемо, как сложатся отношения с хозяйкой. А со Стасой мы жили душа в душу. Здесь, правда, тоже вход отдельный. Но только одна комната. Зато полноценная кухня, только для нас. У меня голова пухнет, сколько всего надо сделать, купить, уложить. Мама в таких случаях хватается за виски, и я зашиваюсь. А Катерине хоть бы что. Поет стихи собственного сочинения. Меньше металла, больше крахмала. 30 мая. Первый день на даче. Катька подозрительно осматривается. А где тетя Стаса? Она осталась на другой даче. А это другая тетя Стаса? 2-е, 0-6-го. Свалился подлокотник с дивана. Катя потеряна. Ой, наша дача ломается. Втроём обследовали двор. Огреб, как комфортабельная пещера, так бы жил любой. Просторный, глубокий, весь уставлен банками. Хозяйка хлебосольная разрешила нам держать там сметану и прочие харчи. Колонка очень тугая, но ничего, справлюсь. Длинная верёвка для белья, что весьма актуально. За кустами огород. В другой стороне ничем не занятое пространство. Трава, а в стороне сложены промытые дождями доски. Вдалеке помойка. Без всякой связи с нашим путешествием Катька спрашивает: "Мама, а из чего люди сделаны?" Добросовестно объясняю: "Из костей и мяса, а внутри кровь. Вот когда ты поцарапаешься, то кровь течёт". Вечером: "А можно на раскладушке прыгать?" А лучше не надо, можно упасть и ушибиться. И тогда у тебя не будет никаких дочек, ни Кати, ни Ани. Подумав радостно добавляет: "А ты сделаешь себе новых дочек из косточек, новую Катьку и новую Аньку, совсем новых доченок". Действительно, в магазине можно купить мясо, а кости тем более, так что самые страшные потери решаемы. Вдруг я поняла, что целый день Она вынашивала идею попрыгать на раскладушке. 4 июня. К мухам Катюшка относится с боязливой брезгливостью. С удивлением узнаёт, что у них тоже есть дети. А как их зовут? Наверное, Мушата, предполагаю я. Нет. Их зовут Муховята. После некоторых раздумий следует продолжение семейной хроники мух. Она стоит у окна, наблюдая за ползущей мухой. Прибегает на кухню. «Мама! Я убила маленькую мушатку!» Она убежала за кулисы и принесла свою мамочку показать. Потом ее мамочка убежала за кулисы, и мушатка тоже убежала. «Есть о чем подумать, пока готовлю обед». Убить не могла, тем более, что убитая убежала за кулисы. Хотела убедить себя, что она сильнее мух или пересилит страх. 6 июня. Сегодня по-настоящему холодно, сильный ветер. Сидим дома, я пытаюсь работать, но где там? Оля тащит книжки, игрушки. У Кати поэтическое настроение. Мама, тёмные тучи на нас напали. В городе. Девчонкам носки, детский мир. Лёхе с короткими рукавами. Красный мак бабушке. Кофе плюс вафли плюс какао. Сокы выжималку. 14 июня. Утром приехала бабушка, к обеду свекровь, и я уже сижу в электричке. Сегодня день рождения Кристины, загляну в библиотеку. Обратная электричка в 7:14. Ох, поздно, хоть и светло. В библиотеке хорошо посидели под заграничный вермут. А потом Кристина всех потащила есть мороженое в кафе напротив. Я всё время забываю, как оно называется, но все говорят кафе напротив. Это уже судьба. Хейтбон каждый год сваливал в отпуск в это время. Размечталась Кристина про шефа. Я набила сумку материалами, чтобы не кататься каждую неделю. Всё равно шефа нет. Удачно на даче есть телефон, и хозяйка разрешает звонить, сколько влезет. Купила кофе и конфеты бабусе, но домой не успела. Напомнить Лёхе про соковыжималку. 15 июня. Вот и расплата за вчерашнее. Полный таз замоченного белья. Воду не грею, лучше прополощу два раза. Катьку усиленно помогает, уже вся вымокла. Анечка смотрит без интереса, будто не её полозунки развешиваю. Хозяйку Другую тётю Стасу зовут Антра. При ней муж и дочка-подросток, очень высокомерная и хорошо воспитанная девица. В отдельной комнате живёт старая хозяйка, мать Антры. На вид лет 80 с хвостиком, но прямая, крепкая. Каждый день косит траву для кроликов, как настоящие косари в кино, ровными и сильными взмахами. Где сами кролики, понятия не имею. Может, есть угодье за огородом? Нашими девками все очарованы. Даже на лице младшей Эстеры появляется благосклонная улыбка. Антры часто угощает их то зефиром, то клубникой прямо с грядки. Любопытно, что обе хозяйки, старая и молодая, предпочитают Аньку, восхищаясь огромными голубыми глазами и чёрными кудряшками. Старуха по-русски не говорит, но исключительно доброжелательна. всегда останавливается и делает танечки козу с однообразным звуковым сопровождением а-я-я-яй за что получила прозвище бабушка а-я-яй настоящее имя мне узнать пока не удалось она критично присматривалась к нашей стирке потом показала пальцем на Аньку и изрекла принцесса перевела взгляд и палец на Катюшку прачка Посмотрим лет через 20, сбудется ли её пророчество. А, кстати, вполне может оказаться, что старая хозяйка права. Я вспомнила, что Катюшка в первый раз сама пошла к тазу с замоченными паузунками. Старуха об этом ни сном, ни духом, но я-то помню. Приехала бабушка, мы пошли на море. Катька гордо показала раскладушку, на которой спит, и старалась сама одеться. Я на брюках сама нагава, то есть штанины загибаю. Мы с бабушкой переглянулись. Она не знает польского слова нагавка, но сама додумалась или изобрела. Так и рождается язык. Обе после моря устали, легко уснули. Мы с бабушкой тихо чепохивничали на кухне. К счастью, место достаточно, дверь плотно закрывается. Бабушка познакомилась со старой хозяйкой, они светски черикали по латышски на скамейке, пока я мыла посуду. Грею воду кипятильником, засовываю в ведро, и воля. Главное первое не совать палец в ведро, и второе выключить кипятильник до того, как вынуть из воды. Со дня переезда сожгла два кипятильника. Рассказала бабушке про принцессу и прачку, посмеялись. 16 июня. Полностью вошла в дачный быт. Я, наверное, тоже прачка по натуре. Во всяком случае, не принцесса. Самое трудное это поход на пляж. Без коляски с Санечкой трудно, надо же Катюшку держать за руку. А с коляской тоже тяжело, чисто физически. По-моему, к осени я стану тяжелоатлетом. Сегодня повезло, приехал в гости Толя. Давно не виделись, я сменила работу. Он адрес. Играючи катил коляску, и мы быстро добрались до пляжа. Пока девчонки прыгали у воды, Толя рассказал о переменах в лаборатории. По-моему, собирается уходить. Потом он фотографировал, привёз фотоаппарат умницы. Вернулись на дачу, пообедали. Я с трудом уложила девчонок, они напрополую какетничали с дядей Толей. Он напрометчиво пообещал дождаться, пока они встанут. И только тогда обе затихли. Мы с ним отлично посидели вдвоём. Он привёз не только фотоаппарат, но и бутылку коньяка. Так что посиделки удались. Только мы разговорились, открывается дверь из комнаты и высовываются заспанные рожицы. Боялись, что дядя Толя уехал. Уговаривала его дождаться Лёшку, но бесполезно. Спросил: "А прекрасные дамы меня проводят на станцию?" Прекрасных дам пришлось быстро высадить на горшок и собрать, и мы пошли провожать. Катерина хвасталась по пути, пуская Толе пыль в глаза. У меня три деда? Как это? изумился он. Я тоже, кстати. Катюха перечислила родных дедов и гордо добавила: и дед Мороз. Толя сказал: завидую, а у меня ни одного. Мне сообщил, что похоже, сам скоро дедом станет. В отличие от меня, старородящий. Его дочка сразу после школы замуж выскочила. Жалко, мало поговорили. На обратном пути Катя спрашивает: "Почему мы провожали дядю Толю?" Объяснила: "Дядя Толя наш гость, а гостям приятно, когда их встречают и провожают". Подумала и выпалила: "А папа у нас гость?" Они скучают по Лёхе. Когда он появляется, они уже в пижамах. А уезжает рано, когда тоже в пижамах. Остаются выходные. Кстати, не сбежать ли мне в город в субботу? Пусть Лёшка поотцовствует на свободе. 20 июня. Не удалось мне слинять. Лёха заявил, что хочет провести выходные в кругу семьи. Круг семьи в полном составе поехал в Д. Далее неразборчиво. Кутили в нашем любимом кафе. Зашли туда, Катерина уже держала стаканчик мороженого. За столиком она вывалила мороженое в блюдце, полюбовалась и говорит: Раздетая мороженая стоит. Долго гуляли. Подошли на свою голову к местному детскому миру, миновать не удалось, они увидели витрину с игрушками. Там обе вошли в азарт, а потрясённая Катька остановилась перед игрушечным пианино. Долго ждать не пришлось. Мама, купи мне пианино. Мы с Лёшкой объяснили, что денег мало, на пианино не хватит. Какую-то мелочь купили, чтобы не так обидно было, и вернулись домой. 21 июня. Лёха с утра уехал на работу, а мне досталось продолжение вчерашнего Мама, купи мне пианино. Терпеливо повторяю: у нас с папочкой денег мало. После долгой паузы Катька говорит мечтательно: Вот когда тебе и папе будет 3 годика, я много денешик заработаю и куплю вам две пианины. Мне стало стыдно. Человеку через месяц 3 года, а мы не можем подарить пианино за 14 чем-то рублей. стыдно за денег мало за то, что больше не предвидится а ведь она знает уже что деньги надо зарабатывать и обещает заработать много денежек чтобы их счастливить неимущих родителей в преддверии дня рождения насколько дети щедрее нас цепляющихся за денег мало денег нет я часто слышу эти раздражённые слова мам и пап в детском мире денег всегда мало или нет Однако находится, чтобы купить новые сапоги, телевизор, мебель, и вместе с тем их не хватает на детский мир. Наверное, ретузи купят, а сверкающую инерционную машинку фиг денег нет. И мы с Лёшкой в этом же профсоюзе. Лёха уверяет, что она просто намекает на приближающийся свой день рождения. Чушь. Мне хотелось его стукнуть. До сих пор хочется. 22 июня. Наша принцесса любит наряжаться, сама себя подолгу с интересом рассматривает в зеркальце. Если ей что-то не по вкусу, надевать отказывается. Какие только заклинания я не произношу. Любит утащить что-то из моих тряпок и торчать перед зеркалом. А прачка предаётся мечтаниям. Вдруг спрашивает: А помнишь, мама, когда ты была маленькая, то в речку провалилась. А мы отрегулировали воду, взяли верёвки и тебя вытащили. Фантастический сюжет с элементами реальности. Каждый день в городе мы говорили, что нужно перед купанием отрегулировать воду. Или такое. Два жадных крокодила находятся на потолке. Какие-то негодяи их туда повесили. Говорит так пылко и убедительно, что я машинально поднимаю глаза к потолку. «Представляешь, я с трудом упала!» В смысле, чуть не упала, с трудом удержалась от падения. 25 июня. Пишу вечером после укладывания. Были родители Лёшки с гостьей, дедовой родственницей из Баку. Обе девы чинно знакомятся, Анька обаятельно улыбается, но молчит, а Катя вежливо отвечает на вопросы. Когда все уходят, она спрашивает. «Что такое Бака?» «Не Бака, а Баку. Это город такой». «А тетя в Баку живет?» «Да». Долгая раздумья затем. «А у нее в Баку есть какой-нибудь мужчина?» Катя всех пытается представить в паре. И, в общем-то, понятно, дед, бабушка, мама, папа, одиноких друзей пока не выделяет. 29 июня. Сильно испортилась погода, решили съездить в город и заодно искупать девиц, не устраивая потопа на дачной кухне. Лёха взял отгул, выехали рано. Дома было столько восторга, тут игрушки практически новые, отзабитые и старые. Шкаф с нарядами, много книжек. Обе носились совершенно счастливые. Лёха суетился, готовил ванну, чтобы помыть их одним машелоном. И тут в детскую влетает Катя вся в смятении: "Мама, а папа стоя писает!" Лёха забыл закрыть дверь. Я спокойно говорю: "Ну и что?" Давай научим его нормально писать, сидя. Записывала в машине, когда ехали назад. Поэтому буквы прыгают. От смеха тоже. 7 июля. Вернулись из лесу, все очень устали. Больше всего я. Катить сидячую коляску по лесным дорожкам нелегко. Часто останавливались, я давала себе отдых, Аньку выпускала пастись. Кать ковалится на диван и начинает жаловаться на распев в стиле народных плачей и причитаний. Ой, как мне не повезло. Я заболела, и меня током стукнуло, и меня охотник убил. Кроме того, у меня все косточки болят. Я простужена, но чихаю и кашляю, и меня комары покусали. Вот потому-то я такая невежливая и сестричку толкаю. И гулять мы не пойдём никогда в жизни. 23 июля. Пир горой или Катькин день рождения. Вставная новелла. Еду с работы. Довольно поздно в вагоне пустовато. Предыдущие 2 дня были очень насыщенными. Сначала ожидание праздника, потом экстаз, день рождения, гости. Лёха отпустил меня в город, чтобы испечь любимый пирог с рабарбаром и сливками. Жара в городе, квартира накалилась, вспомнила роддом. Духовка даже не включённая вызывала ужас. Однако пирог удался. Я боялась, что сливки прокиснут, пока довезу. А в дачном гастрономе сливок могло не быть, иди знай. Миксер вечно в разлуке со сливками. Хочешь взбить на даче, анмиксер-то в городе, и наоборот. В этом году все, к счастью, сошлось, и сливки довезла свежими. Приехала Галка с двумя молодыми людьми. Сережей и Никитой, сыном Д. В расчете на Аньку, видимо. Вика с Алиночкой. Соседи с ближайших дач с ребятишками. Случайные пляжные связи наших дев. Антра подарила ворох садовых цветов и огромную коробку зефира в шоколаде. Во избежании повальной аллергии Лёха спрятал зефир в кладовку. Торжество проходило весело, шумно и бестолково. Пирог понравился всем, лимонад шипел и пенился как настоящая шампанское. Лёха на кухне наливал взрослым коньяк. Родителей ни моих, ни его мы не приглашали. В комнате с трудом уместился стол. Мальчики быстро обзавелись густыми сливочными усами, все радостно визжали. Достойный юноша Никита свалился со табуретки и ревел в голос. Серёжа являл собой образец хорошего воспитания, и Галка не сразу поняла, что у него насквозь мокрые штаны. Как говорит моя бабушка, хорошие манеры никому не вредят. Закусили клубникой, перемазались и кинулись в угол с игрушками. А мы потихоньку наводили подобие порядка. Лёха святой человек. Отдыхай, говорит, я сам помою посуду. Лучше детей уложи. Не знаю, что лучше. Помыть, высадить, переодеть, уложить четыре заповеди. Умножить на 2 8. Пятое или девятое? Рассказать сказку. К счастью, именинница, спремкнувшая к ней сестрой, отрубились на середине моего вялого рассказа. Вышла на кухню, а святой человек увлечённо жуёт зефир в шоколаде. Спрашиваю: "Ты аллергией не боишься?" "Да ладно", говорит. "Я тебе парочку оставил на утро, когда кофе будешь пить". 28 июля. Анька треплет куклу очень решительно, чтобы не сказать безжалостно. "Катя, мама, Анька кукле голову оторвала". И опасливо добавляет шёпотом: Наверное, она и мне голову оторвёт. 29 июля. Готовлю сани летом. Мама привезла спицы и нитки, вяжу девчонкам варежки, Лёшке носки. На тот случай, если моль не пленилась опельсиновыми корками и сожрала старые. Бабушка обещала сворганить пятку. Это мне не по зубам. А вот вывязать пальцы на варежках запросто. 13 августа. Катя и Аня напялили юбки и стоят у зеркала, гордо посматривая друг на друга. Катя предлагает: "Аня, пойдём на бал?" "Да!" "Мамочка, мы с Аней идём на бал?" Бал происходит в комнате с участием всех игрушек. 14 августа. Беседуем на пляже. Катя говорит: Давай я буду баба-яга. Я включаюсь. А расскажи, какая у тебя избушка, баба-яга? Ну, моя избушка стоит очень дорого, а выглядит на пять копеек. Я ждала ответа в ключе дважды два-четыре, то есть избушка на курьих ножках. А нет. Воображение детеныша намного богаче. Таблица умножения пройден на этап. Четвертое сентября. Катюшкин монолог. Жизнь наша кончилась. Родители уехали в город, а я начала плескаться водой. Так да мама с папой рассердились и отправили меня в Париж. Мама, ты не улыбайся и не говори мне ничего, я сама тебе всё скажу. Увы, но продолжения не последовало. Не надо было мне улыбаться. Последние страницы густо исчерчены цветными фломастерами.